Увиденная надпись никак не давала им покоя. Кен даже немного вышел из себя, обозлившись на тот факт, что и другие умеют читать. Некоторое время повозмущавшись, он нашел какой-то предлог и сменил тему. Клэр же не рассматривала умение читать как собственность. В конце концов, гораздо лучше этим умением поделиться. Чтение подталкивало к уединению. Может, именно поэтому ей так нравилось читать? Читающий оказывался в одиночестве и слышал внутренний голос, который не мог услышать никто. А это приводило к борьбе мнений, трениям, ссорам. И все же притягательность чтения или вслушивания в доносящиеся издали веков слова была слишком... наверное, правильным словом тут станет возбуждающей. И возможность познакомиться с другими читателями тоже возбуждала. Поэтому они оказались в нужное время в нужном месте. Мужчина, подпиравший стену неподалёку от надписи, выглядел не очень впечатляюще. Среднего роста, в красном комбинезоне, вышедшем из моды года три назад, с жёсткими вьющимися волосами. Он молча протянул им листок, исписанный с двух сторон кривоватыми строчками. Клэр прочитала первый абзац, и этого ей хватило. «Тайное сообщество читающих должно объединиться. У нас есть талант, который массы понять не смогут. Если они узнают о нем, то начнут нас бояться. Тайное братство читающих – единственная возможность выжить». «Какая чушь!» Она сунула листок обратно. «Но это правда!» «Вы просто скажите, что вам...» Резко начал Кент. «Никогда нельзя знать, точно не подслушивает ли тебя голос», таинственно произнес незнакомец. «И почерк ужасный», заметила Клэр. «Получше, чем у вас», жестко парировал мужчина. «Дело не в этом», начал Кент. «Мы требуем ответа». «Пошли и заткнись, ладно?» Мужчина молчал, пока они не пришли в парк. «Меня зовут Марк. Здесь нет микрофонов голоса. Во всяком случае, на схемах они не обозначены». «Вы инженер?» – спросила Клэр, восхищаясь могучими дубами. «Я философ. А работая инженером, я лишь получаю деньги». «И давно вы умеете читать?» «Уже много лет. Нашел старые технические описания, с них и начал». Всему учился сам. С нуля. «Мы тоже», — сказал Кент. «А это очень трудно, когда нельзя попросить помощи у голоса». Марк кивнул. «А я попросил. Глупо, правда?» «И что случилось?» «Ко мне зашли инспекторы. Поговорили вроде бы ни о чем, но я-то знал, зачем они приходили». «Искали улики?» — с тревогой спросила Клэр. Когда я спросил голос, то он ответил, но после маленькой паузы. «Приоритетный запрос. Я знаю, как их отслеживать. Поэтому я сразу отключился и спрятал все свои книги. А когда вернулся, меня уже ждали спектры. Спокойно сидели у меня дома и осматривались». «И вы им не сказали?» – спросила она. Я должен был что-то им отдать. У меня была одна книга, которую я плохо понял. Там тоже что-то было написано про книги, и называлась она «451 градус по Фаренгейту». Я прятал ее в пластике, закопанном в клумбу, под псевдокустом. Они стали на меня давить, вот и пришлось отдать книгу. Жаль. Клэр испуганно моргнула. И что они сделали? Арестовали вас? Марк криво усмехнулся. «Закон не запрещает читать. Просто это считается антисоциальным. Я сравнительно легко отделался. Шесть недель групповой терапии». «Терпеть её не могу», — сказал Кент. «Это лучше, чем тюрьма», — пожал плечами Марк. «Мне здорово капали на мозги. Пришлось прикинуться, будто я осознал и всё такое». «А вы смелый», — заметила Клэр. «Я просто болван». Потому что спросил голос. «А мне казалось, что голос должен поощрять умение читать», – искренне признался Кент. «Ведь это способно помочь при разных происшествиях. Например, если голос вдруг отключится, то люди сумеют прочесть нужную информацию». «По-моему, голос и сам читает», – кивнул Марк. «Ему попросту не нужны конкуренты». «Но голос – это машина», – заметила Клэр. «Ну и что?» Марк снова пожал плечами. «А кто знает, насколько он умен?» «Это же услуга, и не более того», — сказал Кент. «А ты заметил, что он не запоминает то, что мы говорим?» — ехидно улыбнулся Марк. Кент кивнул. «Он говорит, что таким способом старается улучшить нашу память». «Но ведь чтение было изобретено в качестве заменителя памяти», — вставила Клэр. «Я узнала это из книги по истории». «И значит, это должно считаться правдой!» Марк иронично пожал плечами. Этот его жест уже начал раздражать Клэр. Она ненавидела политику, а эта история явно ею попахивала. «Сколько у тебя книг?» «Много. Я отыскал коридор, ведущий в хранилище. И могу попасть туда в любое время». Кианте и Клэр только ахали, поражаясь его дерзости, пока Марк рассказывал, как годами проникал в запертые помещения, где хранилось множество ветхих документов и переплетенных томов. Он говорил об экзотических вещах, которые им еще не довелось увидеть, о томах, бывших для них лишь символами и словаря, энциклопедии, тезаурусы, атласы, альманахи. Он даже прочёл легендарную британскую энциклопедию. Согласен ли он меняться книгами или одалживать? «Конечно», — тепло ответил Марк. Так и началась их дружба, поначалу слегка насторожённая и опасливая. Но затем холодок растопили общее знание и тайная страсть к чтению. А через три года восторженного чтения Марк исчез. Он не пришел на обычное место встречи. Даже через три года они так и не узнали, где он живет, где берет бесчисленные книги. Марк упорно хранил свои секреты. Кент и Клэр бродили по бесконечным коридорам жилых комплексов, опасаясь запросить у голоса любую информацию о Марке. Как раз в то время начались игры большинства, и людей вокруг ощутимо прибавилось. Очень многие, возбужденные и нетерпеливые, почти постоянно находились на улицах, с радостью вливаясь в заполняющие площади огромные толпы. Игры отнимали у людей все время, не считая, разумеется, трех часов обязательного труда по рабочим дням. Клэр и Кент разделились, чтобы осмотреть как можно большую территорию и потратили на поиски целую неделю. Клэр множество раз винила себя за то, что не заставила Марка сказать, где он живет, но тот был одержим секретностью. «А если тебя схватят и выудят сведения обо мне?» – всякий раз возражал он. Теперь она гадала, как поступят спектры, обнаружив у Марка множество книг. Пошлют его на усиленное перевоспитание или есть нечто худшее? После дня напрасных поисков она вернулась домой. Но Кента там не оказалось. В тот вечер он так и не пришел. Проснувшись утром, она разрыдалась. Не пришел он и в этот день, и на следующий. Возвращаясь с работы, она размышляла, не обратиться ли к спекторам. Еще окончательно не утратив надежды, она всматривалась в толпу в поисках Марка или Кента, и именно поэтому, пересекая площадь обещания, увидела трех мужчин и женщину, двигавшихся параллельно ей. Вроде бы они просто глазели по сторонам, но с отработанной четкостью блокировали ее. Она прибавила шаг. Они тоже. Выглядели попутчики сурово и решительно. Ей не удалось оторваться от слежки даже в лабиринте улицы Коридоров возле двухкомнатной квартирки, которую она делила с Кентом. Они прождали пять лет, прежде чем получили квартиру с крошечным балкончиком. Она находилась всего на два этажа выше грязной крыши воздушной шахты. Зато выйдя на балкон, можно было, если хорошенько вытянуть шею и посмотреть направо, увидеть кусочек неба. Клэр продолжала бесцельно петлять, но четверо не отставали. Разумеется, ей не хотелось идти домой, где она окажется в ловушке. Но она устала и ничего другого не приходило в голову. Она заперлась и рухнула на кровать а через две минуты услышала стук в дверь. Клэр надеялась, что преследователи дадут ей передышку, но ошиблась. Распахнув дверь, она увидела того, кого меньше всего ожидала. Марка. «Ты не поверишь», — сходу заявил он, протискиваясь мимо нее. «Что? Где ты был?» «Мы оказались нужны меритократам». «Для чего?» «Для чтения!» «Но ведь голос...» Избавляет людей от проблемы, делает их счастливыми. Отличная идея. Но как выяснилось, нельзя управлять обществом, полагаясь лишь на голос. Он моргнул и сделал еле заметную паузу. Кто-то должен добывать информацию на более высоком уровне. Помнишь, мы сами это нутром чувствовали. То, что чтение умение особенное. Да, но спектры они не дают людям высовываться вот и все. Краткая пауза. «Зато любой, у кого хватило ума, увидеть знаки и терпения, чтобы самостоятельно научиться составлять из букв слова, а потом извлекать из них смысл, именно такие и нужны Меретократам!» Клэр моргнула. Новость ошеломила ее. «Но почему они забрали тебя и кента?» «Хотели убедиться». Он привычно пожал плечами. «Хотели проверить наше умение и удостовериться, что мы не фокусничаем». Ведь можно лишь сделать вид, будто умеешь читать. Сама понимаешь». «Ясно». В поведении Марка ощущалась какая-то странность. Прежде он никогда не делал паузы в разговоре, потому что не прислушивался к голосу. Клэр попятилась. «Замечательная новость. А когда вернется, Кент?» «О, скоро. Уже скоро». Марк приблизился, и она отступила на балкон. «Так какую работу мы будем выполнять?» «Для чего требуется умение читать?» Он тоже вышел на балкон, и Клэр прижалась к перилам. Привычные бормотания и шорохи, доносившиеся со стороны воздушной шахты, на мгновение наполнили ее ощущением безопасности. «Здесь с ней ничто не может случиться. Разве не так?» «Работы куча! Чтение старых документов, сравнение и все такое!» Здесь ведь не очень-то и высоко!» Перемахнуть через перила, приземлиться на ноги... Честно, это хорошая работа! Но сумеет ли она сбежать, если спрыгнет? Марк явно не атлет, и она не сомневалась, что если приземлиться в грязь на крыше шахты, то не вывихнет лодыжку. Обувь у нее подходящая, и убежать от него она сумеет, если удачно спрыгнет. Клэр быстро и оценивающе взглянула на Марка. Он один... «Нет, наверняка за дверью караулят спектры, дожидаясь, пока он уговорит ее». «Да он пудрит ей мозги. Тут сомнений нет». «Но работа не тяжелая». «Жаловаться не станешь», — ухмыльнулся Марк. «Ты им нужна всего на три часа в день, как обычно. А со временем тебе установят выключатель этого церебрального сектора». «Выключатель?» Я... «Чтобы тебе не нужно было больше читать». «Только во время работы, и все. Ты и так в волю начитаешься. А потом свободно!» Клэр задумалась. «Спрыгнуть? Сбежать?» «Помощь голоса станет недоступна, потому что ее, несомненно, выследят, если приемник будет включен. Сможет ли она выжить, полагаясь лишь на древние надписи?» «Допустим, сможет. И что потом?» «Отыскать друзей, которым можно довериться?» «Постоянно прятаться?» «Но как?» «И на что ей тогда жить?» «Так и в самом деле будет намного лучше!» «Скоро вернется Океан, ты...» Она посмотрела на крышу воздушной шахты. «Стоит ли прыжок того, что ждет ее потом?» «Ты выплываешь из иллюзии...» И бац! Оказываешься в тесном коконе. Автоматические сенсоры возвращаются на места, с легким покалыванием, целуя на прощание кожу. Ты вновь ощущаешь прохладные, обволакивающее поверхности кокона. Потом поворачиваешься и спрашиваешь, «Эй, а где остальное?» Мирф пожимает плечами, деловито отсоединяя свои сенсоры. «Это все, что там было, я же тебе говорила». Может..." «Запись повреждена?» «Нет, мы просмотрели куб до конца. Должен быть другой куб с окончанием истории, но в шкафу я нашла только этот». «Ну как она кончается?» «Что сделала девушка?» «Ты подаешься к ней, втайне надеясь, что тебя просто дразнят». «Не знаю. А ты бы как поступила? Прыгнула?» «Ты моргаешь. Вопрос застает тебя врасплох». Э, это... как там его?» «Чтение! Что это такое?» Мир вхмурится. «Это нечто вроде голоса, но своего, личного». «Так это правда? Можно на самом деле научиться читать?» «Никогда такого таком не слышала». «Тогда выходит, это не исторический фильм, а фантастика». «Должно быть, я никогда не видела значков на стенах». «Ты задумываешься». Но даже если бы знаки на стенах и были, то давно бы уже стерлись от старости. Наверное. А любопытно было бы узнать что-то не от голоса. Верно? Ты прикусываешь губу, размышляя. Иллюзия пребывания в теле той женщины уже начинает слабеть, ускользая из памяти. Умея читать, она обладала чем-то вроде личного могущества. Тебе это нравилось. И все же... «Как она поступила?» «Слушай, это просто фильм». «А ты бы что сделала?» «Зачем об этом думать? Фильм есть фильм». «Ну тогда для чего он нужен?» «Это лишь иллюзия, просто чья-то выдумка. К тому же не хватает второго куба», — огрызается Мир. «А может, он был единственным?» «Слушай, я хочу, чтобы иллюзии меня развлекали, а не напрягали». Ты вспоминаешь про чтение и связанное с ним могущество. Тогда можно мне его взять? Куб? Конечно. Мир бросает его тебе. Куб, на удивление, тяжелый, полупрозрачный, с округлившимися от старости некогда острыми углами. Ты смыкаешь вокруг него пальцы, и тебе нравится его вес. С этого все и начнется. Ты уже знаешь, что будешь бродить по коридорам, Высматривая знаки на стенах И что нечто новое К добру или к несчастью Вошло в твой мир И никогда уже его не покинет Грегори Бенфорд Тайное знание Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская Музыкальное оформление Маранафа.